Глава шестая. Как мозг не позволяет снизить вес надолго. Наличие красной системы и ее процессов в наших организмах это неплохо. Напротив, она позволяет нам выживать, защищаться от угрозы, бороться за свое благополучие. Проблема начинается в тот момент, когда она гиперактивируется либо запускает ответ несоразмерной ситуации. Часто, если человек не осознает свои мысли, эмоции, телесные процессы и ощущения, он может даже не замечать, что его система угрозы постоянно активирована. Многие девушки, которые приходят ко мне на курс стоп-срывом и перееданием, через некоторое время с удивлением говорят, что оказывается постоянно тревожились, но даже не замечали этого. Все изменилось только когда они стали обращать внимание на состояние тела и увидели, что тело постоянно напрягается в одних и тех же областях, а еда используется как способ отдохнуть от напряжения и суетливости, взять паузу и расслабиться. Чем выше уровень напряжения, тем больше будет размах переедания и количество съеденного. Низкий уровень фоновой тревоги, раздражения или других эмоций, которые вызывают телесные напряжения, конфортируется не самыми большими объемами еды, не приводящими к дискомfortному или болезненному перееданию. А вот высокий уровень напряжения, который сохраняется длительное время без периодов отдыха и расслабления, то есть без зеленой зоны, приводит обычно к масштабным перееданиям. при которых еда полностью заполняет желудок, иногда даже до дискомфорта и боли. Вы словно прибиты к дивану и чувствуете, что по-настоящему взяли паузу, потому что в таком состоянии просто невозможно активно двигаться и напрягаться. В этой главе я расскажу, как именно работает система угрозы с точки зрения биологии и психологии, а главное укажу на ее ахиллесову пятку. Это позволит вам расцепить некоторые звенья цепочки стресс-ответа и прервать цикл перетекания из системы угрозы в систему драйва без остановки в системе успокоения, а также прекратить использовать еду как способ выйти из системы угрозы. С этой системой связана важная часть мозга — миндалина. Это небольшой участок, действительно похожий на орешек миндаля. Их два по одному в каждом полушарии, который собирает информацию от всех органов чувств и анализирует ее на предмет угрозы. Основная задача миндалины понять, является ли эта информация поводом для того, чтобы подать сигнал лимбической системе и включить одну из спасительных реакций бейби-гизамри: подчинись, объединяйся. Если вы когда-либо брали кредит или ипотеку, то знаете, что сначала вас проверяют в системе, собирая информацию о текущих кредитах, уровне зарплаты, стаже на последнем месте работы и так далее. И только если информацию сочтут удовлетворительной, начнет шевелиться банковская система со всеми ее процессами сбора документов и выдачи вам денег. Миндаллина точно такая же система, которая оценивает информацию и затем решает запускать ли какие-то процессы в текущей ситуации, действительно ли она несет угрозу. Миндаллина собирает информацию от органов чувств. Представьте, что вы поздно вечером идете по темному переулку. Вокруг ни фонаря, а почти что абсолютная темнота. Ваши шаги гулко отдаются от стен зданий в полной тишине. И вдруг вы слышите, что к вашим шагам присоединяются чьи-то еще. Они начинают ускорять темп. Это почти бег. Звук настойчиво приближается сзади. Вы чуть поворачиваете голову, чтобы увидеть человека, и краем глаза молниеносно цепляете огромную черную фигуру с чем-то похожим на нож в руке. Фигура быстро движется к вам. Скорее всего, этой информации миндаль не будет более, чем достаточно, чтобы почувствовать угрозу и дать сигнал гипоталамусу, который запустит реакцию беги и состояние стресс-ответа, чтобы вы могли бежать быстро, энергично и далеко. И как вы уже знаете, сердце начинает биться чаще, сосуды сужаются, чтобы кровь быстрее доставляла глюкозу мышцам и мозгу, а кислород легким. Выделяется адреналин, а затем кортизол. Однако Мендельсона собирает информацию не только от органов чувств, но и от мозга. Как мы уже говорили, одна из его особенностей состоит в том, что он может активировать систему угрозы, даже если реальной угрозы нет. Давайте снова возьмем наш пример и рассмотрим такой вариант: вы идете по темной улице, ваши шаги гулко раздаются вокруг вас. И тут вам начинает казаться, что кто-то идет сзади. Вы вроде бы не слышите шагов, потому что на соседней улице шумят машины. Но вспоминайте фильмы ужасов, в которых главная героиня тоже шла по темной улице, а за ней следил какой-то маньяк из кустов. Он начал преследовать ее и напал. Вспоминая этот эпизод, вы чувствуете нарастающую панику, и тут краем глаза замечаете какую-то тень на асфальте справа. Вам кажется, что она шевелится, растет и движется в вашу сторону. Сердце начинает биться быстрее, кровь приливает к голове. Вы переходите на бег и оглядываетесь. За вами никого нет. А тень на асфальте принадлежит дереву, ветви которого качает ветер. Реальной опасности не было, но мозг создал ее с помощью воображения. Иллюстрация, смотрите приложение в PDF, демонстрирует из каких именно источников ваша миндалина берет информацию и как реагирует на нее. Миндалине все равно, откуда брать информацию. Для нее достоверны оба источника. Между тем, информация от органов чувств реальна. Вы можете увидеть плесень или почувствовать ее запах и выкинуть испорченную еду. Вы можете увидеть и услышать реального хищника и приготовиться к атаке, либо попытаться убежать от него. Вы ощущаете дискомфорт на коже и уходите с солнца и так далее. Информация от мозга не опирается на реальность. Это конструкт, который состоит из воспоминаний, мечтаний, фантазий, мыслей о себе, мире и других, предположений о чем-то плохом, оценок и суждений, самокритики, плохих мыслей о себе и своих качествах и так далее. Мозг лишь показывает отраженную реальность со всеми нашими предположениями, допущениями и искажениями. Например, где-то в джунглях до сих пор могут жить племена, члены которых верят, что земля плоская и стоит на слоне. И в их умах появляется такой конструкт реальности. Он не отражает реальность как таковую, но создает ее образ, основанный на предположениях и допущениях. Если говорить, например, о теле и красоте. То сейчас на постсоветском пространстве распространено мнение, что красивые девушки стройные и модельной внешности. Выход вашего тела за эти рамки заставляет вас чувствовать угрозу, беспокойство, стыд или отвращение. Между тем в странах Востока и Африки красота ассоциируется с пышными формами. Для девушки на выданье быть стройной или тем более худенькой означает резкое снижение шансов выйти замуж. В Мавритании и Нигерии существует практика насильственного кормления, когда девочек заставляют есть много, особенно продуктов с высоким содержанием жира, жир из горба верблюда, например, для того, чтобы они набрали вес и имели больше шансов на удачное замужество. В этих странах худоба считается удачным. Уродливый. Даже на Руси слово худая, применительно к девушке, имело негативный подтекст относительно ее внешности, здоровья и способности рожать здоровых детей. Воспоминание о чем-то неприятном, что случилось многие годы назад, может активировать систему угрозы, и вы снова ощутите страх, тревогу, гнев или отвращение, как будто это событие происходит здесь и сейчас. Помните метафору с лимоном. Ваше тело реагирует на ваши мысли, как если бы они отражали актуальную реальность, чего они вовсе не делают. Они отражают только ваши представления об этой реальности, ваши предположения, воспоминания и фантазии. Самокритика активирует систему угрозы точно так же, как критика со стороны кого-то, чье мнение для вас важно. Для вашей миндалины это как если бы рядом с вами круглые сутки ходил некий человек и постоянно говорил гадости, обесценивал вас, ругал и критиковал. Все это время ваша миндалина затапливалась бы сигналами угрозы и раз за разом инициировала состояние стресс-ответа и реакцию из списка бейби-гизамри. Именно так она и реагирует на самокритику. При этом вы можете думать, что критика это очень хорошо и полезно, что она помогает. ведь без нее вы точно ляжете на диван, зарастете жиром, обсыплетесь чипсами и перестанете шевелиться. Но это опять-таки не имеет отношения к реальности, это просто очередной конструкт вашего мозга. Если вы перестанете постоянно критиковать себя, то у вас освободится много энергии, настроение станет гораздо более ровным, и в этом ресурсном состоянии вы сможете делать что-то интересное и полезное. Если же вы толком не знаете, что вас радует и наполняет, то самокритика и не поможет вам это узнать, правда? Для этого есть другие методы и целый ряд навыков, как обнаружить то, что приносит удовольствие, осознать ваши ценности и те вещи, которые делают жизнь наполненной, вдохновляющей, осмысленной и радующей вас лично. Повторю, самокритика совершенно точно не относится к группе таких навыков. Зато она съедает ваше время, энергию и ресурсы, активирует мендальину и запускает состояние стресс-ответа. Скорее всего, вы задались вопросом, как перестать себя критиковать. Ответ на него будет в практической части аудиокниги. Иногда бывает так, что мы интерпретируем ощущения от органов чувств как чрезмерно угрожающие. Наш мозг может решить, что боль в плече симптом опасного заболевания. и активировать систему угрозы. А ощущение выпирающего живота при наклоне или возникающая, когда вы надеваете тесную одежду, интерпретировать как признак лишнего веса и вашей плохости. Вы почувствуете отвращение, страх, тревогу или злость на себя. И, конечно же, активируете систему угрозы. Почему так важно уметь различать, какой именно источник информации органы чувств или мозг заставляет вашу миндалину активировать систему угрозы? Сейчас мы живем в довольно безопасном мире по сравнению, например, с каменным веком, в котором большая часть стресса вызывается не столько достоверной информацией от органов чувств, сколько чрезмерно активной деятельностью мозга, который своими мыслями, фантазиями, воспоминаниями и предположениями о чем-то негативном или тревожном ежеминутно посылает множество сигналов, буквально затапливавших наши миндалины. Жизнь в состоянии тотального стресса. Сегодня нередкость. Попробуйте проанализировать: стресс, усталость, тревога, раздражение и подобные эмоции и состояния в течение дня вызываются больше информации от ваших органов чувств или от мозга? В моей жизни был период, когда мне постоянно казалось, что у меня вич. Я просто прочла статью, в которой рассказывалось, что огромный процент людей по всему миру заражены вич и даже не знают об этом. Инкубационный период очень долгий, а заразиться можно на маникюре, при медицинских манипуляциях и в кресле у стоматолога. Эта мысль поселилась в моем уме надолго, заставляя меня просыпаться в поту, постоянно искать информацию о заболевании и его симптомах, что увеличивало активность миндалины и запускало все новые каскады стресс-ответа и стресс-реакций. Тогда же я прочитала, что все наши мысли сбываются, и если до этого момента я еще надеялась избежать заражения, потому что никаких сексуальных контактов у меня попросту не было, то после я ощутила, как безысходность поглощает меня. Ведь если мысли материальны, значит, думая о болезни так долго, я точно развела ее внутри себя. Наш мозг может создавать самые странные идеи, конструкты, оценки и убеждения. Многие из них могут быть настолько оторваны от реальности, что при взгляде со стороны вызовут лишь недоумение. Но когда они каким-то образом поселяются в вашем уме, вы словно сливаетесь с ними и начинаете руководствоваться ими как непреложной истиной. Чего только стоит вера множества людей! В нацистской Германии в то, что есть высшая арийская раса, а есть биологический мусор, который можно уничтожать без угрызений совести. Это было не так давно, и я уверена, что среди людей, веривших в такие идеи, было много, в общем-то, не самых глупых. Идея может так захватить ваш ум, что вы будете абсолютно уверены в ней, выстроите свое поведение соответственно и будете руководствоваться ею во многих жизненных ситуациях. Одна из таких идей мне нужно похудеть. Ощущение, что без стройности нельзя быть счастливым, всего лишь один из таких нереалистичных конструктов, в которые вы верите как в нечто само собой разумеющееся. И даже если вы увидите множество полных людей, которые состоят в теплых, нежных или страстных отношениях, строят карьеру, ведут активный образ жизни, рожают и воспитывают прекрасных детей, ваш мозг скажет что-то вроде. Они притворяются, на самом деле они глубоко несчастные, просто скрывают это. Это им можно, а мне нет. Они могут быть счастливы такими, но не я. Ну да, Ната умная, очаровательная, игривая, поэтому к ней любой будут мужчины тянуться, а я смогу найти нормальные отношения только будучи стройной. Все это те же самые предположения, гипотезы, оценки и конструкты, которые в большом количестве продуцирует ваш мозг. При этом он провоцирует сильный стресс, недовольство собой, мешает вам уже сейчас начать строить отношения или карьеру и заставляет ждать тех благословенных времен, когда вы похудеете окончательно и бесповоротно. Какая именно деятельность ума активирует систему угрозы? Воспоминания о неприятных ситуациях, которые случались в прошлом и бесконечное прокручивание их в голове, грусть, злость, стыд, сожаление, фантазии о чем-то плохом, что может произойти в будущем и постоянное представление этой ситуации, тревога, страх, отчаяние, самокритика и мысли о том, что вы сделали не так, что в вас неправильно или плохо, стыд, отчаяние, злость на себя, апатия, уныние. моделирование возможных провалов, тревога, паника, страх, переживание о том, что кто-то может быть вами недоволен или осудит вас, тревога, стыд, страх, паника, повторение мыслей, которые вызывают у вас злость, раздражение, досада, злость, гнев. Проживая эти конструкты, думая о своем весе и жире, о правильной и неправильной еде, о том, с каким отвращением будут смотреть на вас люди, если вы потолстеете, вы все больше отрываетесь от реальных ощущений. Как ласковый ветер обдувает ваше тело, как приятно плыть в воде, чувствуя ее скольжение вдоль кожи, как тепло обнять друга, любимого или партнера стелесных практик и постоять так, ощущая доверие и близость, как пахнет клубника или любимый гель для душа, как приятно размяться и потянуться после долгих часов сидения за рабочим столом. Все это пройдет мимо вас, если вы будете погружены в деятельность мозга, сливаясь со своими мыслями, позволяя им управлять вашим состоянием и перебрасывать вас раз за разом из системы угрозы в систему драйва и обратно. Это называется когнитивное слияние – процесс, в котором вы сливаетесь с вашими мыслями, воспринимаете их как часть реального мира и относитесь к ним как к незыблемым правилам. В нем есть свои минусы. Например, вы начинаете верить негативным представлениям о себе, если когда-то в детстве или в подростковом возрасте вам сказали, что вы недостаточно красивы, умны или хороши. Но есть и плюсы. Можно использовать эту особенность мозга себе во благо. Во-первых, вы можете дисциплинировать разум, не давая ему постоянно фокусироваться на тех конструктах, что кидают вас в красную зону. Вы можете буквально ограничивать время, которое он проводит в негативных мыслях, фантазиях и предсказаниях. Во-вторых, вы можете наполнить мечты, воображение и мысли приятными картинами и деталями. и таким образом активировать зеленую систему, связанную с ощущением безопасности, покоя, удовлетворения и расслабления. Я расскажу о конкретных навыках в практической части, а сейчас важно понять стратегию уменьшения влияния системы угрозы в вашей жизни. Главное научиться дисциплинировать свой ум и становиться его хозяином, осознанно выстраивая процесс мышления. Как это сделать? Первое. заметить активацию системы угрозы благодаря эмоциям. Второе, проверить, откуда поступила информация от органов чувств или от мозга. Третье, определить, какие именно мысли, фантазии и предположения стали триггерами. Четвертое, дистанцироваться от этих конструктов, посмотреть на них со стороны. И оценить эффективно ли для вас гонять такие мысли по кругу, сливаться с ними, верить в них и тратить время, силы и энергию, пребывая в состоянии стресса. Если это улучшает качество жизни, приносит в нее гармонию, наполненность и счастье, продолжайте. Если нет, переходите к следующему пункту. Пятое. Вернуться в настоящий момент, используя информацию от своих органов чувств. Отметьте, что вы видите сейчас вокруг себя, что слышите, что ощущает ваше тело. Можно проговорить эти наблюдения про себя. Шестое. Активировать вашу зеленую систему с помощью короткой дыхательной техники, расслабления напряженных участков тела или визуализации приятных образов. Пляж в солнечный день. Вы слышите шум моря, например. Седьмое — проявить доброту к себе, если в данный момент вы испытываете сложные чувства сильной интенсивности. Все это активный непрерывный процесс, который требует осведомленности и большой практики. Как только мы узнаем о наших привычных моделях реагирования, нам нужно научиться реагировать по-другому. Это часто требует обучения новым навыкам, умению успокоиться с помощью дыхательных техник, сфокусироваться на органах чувств, осознанность. Иначе реагировать на то, что говорит наш разум, когнитивное распутывание. И научиться сострадать себе. Вы невиноваты, что у вас есть система угрозы, но вы можете научиться заботиться о себе, осознанно переключаясь на систему успокоения и смягчения. Навыки осознанности и доброго отношения к себе помогают успокоить систему угрозы, развивают чувство покоя и умение угомонить чрезмерно активированную нервную систему. Поначалу они могут показаться сложными, но все их можно освоить. И уже совсем скоро вы выполните свои первые тренировки под мой голос. Прибывание в красную зоне не помогает вам достигать долгосрочных целей. С точки зрения эволюции эта зона нужна для коротких, но активных действий по спасению жизни. Это маршбросок, который позволяет убежать от хищника благодаря выбросу адреналина. Но если вы будете бежать от тигра всю вашу жизнь, то ее качество будет низким, а покой, удовлетворенность, близость и нежность могут стать для вас некими абстракциями, которые не имеют отношения к вашей реальности. Хроническое убегание от тигра под джунглями не располагает к тому, чтобы остановиться, обратить внимание на красоту мира и почувствовать наслаждение и радость. Бег от лишнего веса и жира, как от чего-то страшного, постыдного, тревожного или отвратительного, не может длиться долго. Это всегда будут панические маршброски от очередной диеты с понедельника, надрывных, выматывающих попыток загнать себя в зал, до последующих срывов и перееданий в стремлении получить дозу дофамина или переесть и заземлиться, и благодаря этому сбежать из красной зоны. Но этот эффект работает краткосрочно. И вот уже снова мысли затянули вас в болото вины и самокритики за то, что вы съели эту жирную или сладкую плохую еду, страха набрать вес и стыда за себя. Совсем другое дело, когда вы заботитесь о своем теле из зеленой зоны, исходя из доброго отношения и уважения к себе. Именно так эта забота может стать долгосрочной и перестанет быть очередным маршброском прочь от стыда, тревоги или отвращения. Однако, как вы понимаете, изменить отношение к себе и своему телу, которое складывалось годами и десятилетиями, задача не одного месяца, а иногда и не одного года. Хорошая новость в том, что уже с первых шагов вы почувствуете позитивные перемены. Да, поначалу они не будут масштабными, но окажутся приятными, радующими, приносящими облегчение и вашими. В качестве примера приведу несколько отзывов на одну пятиминутную практику, которая помогает сместиться в зеленую зону и почувствовать даже за это время немного больше доброты по отношению к себе, чем обычно. Евгения, здравствуйте. Я сделала упражнение на сострадание к себе, и вы знаете, в конце я заплакала. Увидела себя как ребенка, который мучился, внушая себе чьи-то чужие установки. И я ведь даже не замечала этого. Спасибо за прекрасное упражнение. Евгения, здравствуйте. Уже несколько раз сделала упражнение на сострадание к себе и заметила, что мне не только в практике тепло и спокойно, хотя, казалось бы, всего пять минут, но я становлюсь спокойнее и в повседневной жизни. У меня сейчас трудный период, и до того, как я стала периодически слушать вашу аудиозапись, я постоянно ела». Просто не было сил хоть как-то сопротивляться этому желанию. Сейчас я стала спокойнее и гораздо меньше ем в ответ на усталость и напряжение. Спасибо. Практикую дальше. Благодарю за вашу медитацию. Она помогла мне раскрыть свои чувства. Когда я представляла ситуации, в которых была недовольна собой, слезы катились из глаз. Это были не обида или жалость к себе. Но какое-то другое чувство, сострадание, как будто я смотрю со стороны и понимаю, насколько себя не люблю. Я слушала ваш голос, а слезы так и текли, но приложив руки к груди, я почувствовала легкость и тепло, будто обняла сама себя. Я сделала это упражнение, когда сильно переживала о том, что не хочу детей, а мой мужчина хочет семью. Это помогло мне понять, что я не плохая и что я не против детей, просто не сейчас. Сначала я хочу обрести внутреннее ядро спокойствия, устойчивость какую-то, чтобы дать своему ребенку тепло и любовь, чтобы это был осознанный выбор, а не залет. Я разобралась в своих чувствах.